Часть 11. Бен сидел на плоском валуне у самого края обрыва. Подтянув к груди колени и обхватив их руками, он неотрывно всматривался в непроглядную темень. Он сидел так уже несколько часов, не обращая внимания на бушующую непогоду и всецело отдавшись своему занятию. Костоправ знал, что где-то там, спрятавшись от него в ночи, была расположена винтра. И Бен ждал. Ливень уступил место мелкоморосящему дождю, капли которого стекали по его мокрым волосам. Казалось, он идет уже целую вечность. Но Костоправ давно привык к подобной погоде, и все это ему было до боли знакомо. И самое странное в том что она помогла Уилтерсу вновь ощутить себя прежним, молодым, опасным, не скованным никакими законами и правилами. Раньше он был тем, чьего имени боялись все колониальные ублюдки. И теперь он снова был костоправом из Антригора, а не мягкотелым ветеринаром из Телиона, и не существовало никаких преград между ним и его противниками а его противники были там, внизу, в крысиной дыре под названием Винтра. Костоправ чувствовал себя охотником, терпеливо ждущим свою жертву. И ему это до безумия нравилось. А ведь он уже и забыл, каково это – испытывать напряжение от предстоящей схватки, находиться в предвкушении будущего убийства, представлять себе, как будешь смаковать каждый момент. «Особенно глаза!» «Да, точно! Особенно глаза!» «Смотреть, не отрываясь, как их медленно покидает жизнь!» «Что может быть прекраснее?» И когда редкая вспышка молнии развеивала ночную тьму, Бен с жадностью запоминал каждую деталь. Расположение домов, редкие огоньки в окнах, дым из труб. «Твари!» Сидят у себя в домах, в тепле, радуются своей беззаботной жизни, тогда как империя, а вместе с ней и все, что он когда-либо знал и любил, ушло на дно. Он в ярости сжал кулаки. Ничего, очень скоро они будут молить его о спасении, будут ползать у его ног и слезно вопить о пощаде. Они всегда вопят. Губы Бена растянулись в улыбке. Особенно, когда сдираешь с них кожу. Особенно, когда делаешь это медленно. Особенно, когда это происходит на глазах у их родственников и друзей. Костоправ закрыл глаза, наслаждаясь их криками в своей голове. Они ему за все ответят. Он заставит их страдать. Колонии заплатили слишком малую цену за свою победу, и он заставит их расплатиться. Ждать осталось недолго. Дейк с трудом слез с лошади. Тело все еще плохо слушалось его, и из-за застрявшей в стремени ноги он чуть было не упал в грязь. Пошатываясь и то и дело поскальзываясь и запинаясь о подвернувшиеся камни, он добрел до одного из фургонов и привязал коня. Потом, привалившись к нему спиной и тяжело дыша, он долго приходил в себя. Его еще трясло, а уже далекие грозовые вспышки и грохот грома заставляли замирать и панически всматриваться в небо, ожидая, что вот именно сейчас сотворенная умирающим магом колдовская молния настигнет и испепелит его. «Успокойся! Надо успокоиться! Спокойствие!» Дейк уже в который раз попытался взять себя в руки. «За мной никто не гнался!» «Я ушел незамеченным». Он старательно отгонял мысли о том, что это все уловка, с целью проследить за ним до их стоянки. «А этот колдун...» Он лихорадочно сглотнул и попытался усмехнуться. «И не колдун вовсе, а обычный старик. Может, то даже был старик Брэндворд. Безна! Надо было посмотреть в его лицо!» «Ладно». Да даже если и колдун, то я раскроил ему черепушку. И бред. Бред все эти байки про посмертное проклятие. Нервно оглядываясь и вжимая голову в плечи, он направился вглубь стоянки. Но, проходя мимо крытых фургонов, он останавливался и прислушивался каждый раз, когда до него долетал приглушенный храп или бубнение тех, кто еще не спал. Что ж, Все члены его банды в сборе. Вот только интересно, в котором из этих фургонов сейчас Бен? Армастро сжал промокшую ткань плаща, через которую ощутил чертание активатора. Надо быстрее найти его и заканчивать все это дерьмо. «Я здесь, Дейк!» От неожиданности он вздрогнул и едва сдержался, чтобы постыдно не вскрикнуть. Прищурившись, стал всматриваться вперед, силясь увидеть говорившего. Ветвящаяся молния высветила силуэт у самого обрыва, и его вид вызвал у Дейка чувство неконтролируемого страха, даже ужаса. Он вдруг осознал, что не хочет подходить к Бену и разговаривать с ним, и тем более смотреть в его глаза. Сглотнув, он обернулся, оценивая расстояние до своего коня. Он вполне мог вскочить в седло и убраться отсюда, пока еще не... «Дейк! Я жду!» Этот голос заставил его повиноваться. Он, словно во сне, приблизился к стоящей фигуре и встал рядом с ней, стараясь смотреть в землю и не поднимать головы. «Ты все сделал, как я просил!» «Да». «Дейк, я тебя не слышу. Ты не мог бы повторить?» «Да», — хрипло ответил Армастро и тут же более громко добавил. «Да, конечно, я все сделал. Все как надо. Вам не стоит беспокоиться». Наступило недолгое молчание, показавшееся ему вечностью. Наконец Бен заговорил, Но Дейк едва мог узнать его голос, больше напоминающий голос старика, чем того солдата, с которым он недавно распивал виски. «Подними голову, Дейк! Посмотри на меня!» Ему хотелось закричать. «Я не хочу на тебя смотреть! Катись в бездну, ублюдок!» Но вместо этого он медленно поднял взгляд и посмотрел в лицо Бена. Сверкнула молния. Внутри у Дейка все похолодело. Кто бы перед ним ни стоял, это точно был не Бенталиор Уилтерс. На него смотрел седой старик с глубоко посаженными глазами, острыми скулами и впалыми щеками, а его потрескавшиеся губы были растянуты в жуткой улыбке. Загремел гром. Все вновь погрузилось во тьму, скрыв от него это ужасное лицо. Но не голос. Его не могли заглушить даже раскаты грома. «Как быстро ты сможешь обезвредить патрули!» «Ду «Думаю, к полудню мои люди закончат!» Дейк сглотнул и бросил нервный взгляд в сторону фургонов. «Да, точно, к полудню!» «Не позже полудня!» «Хорошо! Очень хорошо!» Армастро почувствовал, что Бен, или кто он там, мать его, перестал на него смотреть. У него из груди вырвался вздох облегчения, словно ему позволили сделать последний глоток воздуха перед смертью. «Можешь идти отдыхать!» Дейк уже собрался было уходить, но тут же, выпучив глаза, застыл на месте. Бен поднес руку к лицу и стал рассматривать небольшой предмет, с экрана которого тускло светились символы. Он судорожно схватился за свой плащ, пытаясь нашарить в глубинах кармана активатор. Но его там не было. «Что-нибудь еще, Дейк?» Голова костоправа слегка повернулась в его сторону. «А? Нет». «Нет, ничего!» Он, не отрываясь, смотрел на магефакт в руках Костоправа и тщетно пытался вспомнить, когда он его ему отдал. «Хотя до меня дошли слухи, что вроде как праздник начнут с опозданием!» «Неужели?» В голосе Бена послышалась старческая усмешка, от которой у него волосы встали дыбом. «И когда же он будет?» «Вроде...» – Дейк облизнул губы. «Вроде бы в полдень». «Прекрасно! Спасибо за хорошие новости, Дейк! Ты меня порадовал!» Армастро судорожно кивнул и, не оглядываясь, направился к фургонам. Дождавшись, пока его шаги сольются с дождем, Костоправ отвернулся. «Значит, в полдень». Бен с улыбкой посмотрел на активатор или, если быть более точным, магическую ось, символы которой отражались в его глазах. «Значит, мы еще немного подождем».